Депрессия. Самое тяжелое в депрессии – это то, что она вызывает привыкание. Человек ощущает дискомфорт, когда нет депрессии. Он чувствует вину за то, что вновь почувствовал себя счастливым. Пит Венс. Музыкант. Неклиническая депрессия возникает, когда вы не стали тем, кем хотели, потеряли всякую надежду и не можете с этим смириться. Такое может случиться после трагического происшествия или развиваться постепенно по мере того, как рушатся разные аспекты вашей жизни. Депрессия возникает из-за чувства безнадежности в одной или нескольких сферах жизни. Вот несколько примеров. Вы потеряли работу и не надеетесь найти новую, которая будет соответствовать вашим ожиданиям. Заболели и потеряли надежду быть здоровым, как раньше. Вы развелись, и теперь видитесь с детьми реже. Потеряли надежду найти подходящего партнера. У вас столько долгов, что, кажется, никогда с ними не расплатитесь. Переживаете тяжелую утрату. Конечно, эти события трагичны, но депрессию часто вызывают и самые обычные, не столь суровые ситуации. Например, некоторые люди тратят массу времени на болезненные воспоминания о прошлом или тревоги о будущем, и это ведет к депрессии. Такое может случиться даже без серьезных жизненных трудностей. Очень важно помнить, что депрессия, как и другие эмоциональные состояния, не является хорошей или плохой сама по себе, это всего лишь состояние. Вы не ваша депрессия, вы существовали до нее, Существуете вместе с ней и будете существовать после. Депрессия – активный процесс. Может показаться, что депрессия происходит с вами. На самом деле вы сами создаете ее негативными мыслями, с которыми отождествляетесь. То есть вы в определенной степени ответственны за свою депрессию. Но это не значит, что вы должны чувствовать себя виноватым. Не вините себя за эмоции – Так как вы отвечаете за свое эмоциональное состояние, вы можете и выйти из него. Помните личный опыт доктора Дэвида Рейнольдса с депрессией? Он писал, депрессию можно вызвать, сидя в кресле, съежившись, опустив плечи и повесив голову. Твердите себе снова и снова, никто ничего не может сделать, никто не может помочь, все безнадежно, я беспомощен, я сдаюсь». Тряхните головой, вздохните, зарыдайте, ведите себя, словно вы в депрессии, и настоящая депрессия не заставит себя ждать. Депрессия Дэвида Рейнольдса была вызвана им самим. Это был активный процесс с работой над языком тела, повторением определенных слов и мыслей. Чтобы впасть в депрессию, он должен был вести себя конкретным образом. Мы можем как создать депрессию, так и выйти из нее». Но в состоянии депрессии трудно игнорировать негативные мысли и заменять их позитивными. Даже если вы попытаетесь испытывать чувство благодарности, радости и счастья, то сначала может не получиться. Но можно испытывать другие негативные эмоции. Например, гнев. Вначале вы можете его игнорировать. Друзья наверняка именно это и посоветуют. Они предпочтут видеть вас в тихой депрессии, чем в гневе. Но иногда гнев может помочь человеку подняться по эмоциональной лестнице и преодолеть депрессию. Научитесь принимать те эмоциональные состояния, которые дают больше энергии и сил для подъема по эмоциональной лестнице. Дэвид Рейнольдс утверждает, что эмоции даже у тех, кто находится в депрессии, со временем меняются. Он пишет, «В глубочайшей депрессии есть волны». И порой мы переходим в более спокойное и легкое настроение. Вы можете использовать моменты, когда почувствуете себя лучше, и сделать что-то полезное для себя. Как использовать депрессию для развития? Депрессия – это признак утраты связи с реальностью. Человек – единственный биологический вид на Земле, который может находиться в депрессии. Только человек может утратить мысленную связь и стать рабом негативных мыслей и историй. Депрессия знак, что нужно отстраниться от собственных мыслей, избавиться от тревог, связанных с прошлым или будущим, от своего истолкования ситуации и усоединиться с настоящим. Это избавление от идентичности, к которой вы приросли за много лет. Именно она заставляет вас поступать конкретным образом, зарабатывать нужную сумму денег, вести определенный образ жизни или иметь высокий социальный статус. Депрессия предлагает вам воссоединиться с собственным телом и эмоциями, отключившись от головы. Люди, пережившие тяжелое горе, печаль или депрессию, стараются занять себя чем-то, чтобы не думать об этом – В состоянии депрессии необходимо избавиться от мыслей, решить проблемы. Вряд ли вы видели людей, которые вышли из депрессии с помощью разума. Вместо мыслей нужно воссоединиться с собственным телом. Отличный способ физические упражнения, которые всегда улучшают настроение. Практически никогда депрессия не отключает от разума. А если такое происходит, история неожиданно прерывается. Именно это произошло с Экхартом Толли, об этом он рассказал в книге «Сила момента сейчас». Он пережил внезапное пробуждение, и разум его замер. Это отстранение должно было быть настолько полным, что ложное страдающее «я» немедленно съежилось, словно кто-то вытащил пробку из надувной игрушки. Депрессия — это период, когда вы должны отключиться от своего эго и воссоединиться с реальностью. Депрессия предлагает не вспоминать прошлое и не предвосхищать будущее, а жить настоящим. Тяжелая депрессия может потребовать специализированной помощи. В легких состояниях может помочь медитация. Упражнение. Воссоединение с телом и эмоциями. Чтобы преодолеть депрессию, важно отключиться от разума. Легче почувствовать путь из депрессии, чем придумать его. Большинство людей проводят 90% жизни погруженными в собственные мысли. Лишь иногда у них случаются просветления, когда они полностью осознают настоящее. Такие люди, к примеру, не слушают собеседников, а осуждают и истолковывают по-своему то, что им говорят, предвосхищают, что будет сказано, теряются в собственных мыслях. Это случается на уровне разума и показывает, что люди не живут настоящим. Они либо в прошлом, либо в будущем, то есть в своих мыслях. Вот несколько приемов, которые помогут воссоединиться с телом и эмоциями. Физические упражнения. Как уже говорилось, физические упражнения – отличный способ успокоить разум и воссоединиться с телом. Они позитивно влияют на настроение. Медитация. Медитация – эффективный способ наблюдать за разумом и перестать отождествлять себя с мыслями. Медитация помогает воссоединиться с реальностью через наблюдение за мыслями, эмоциями и ощущениями. Активность. Когда вы заняты делами, легко не погружаться в мысли, не сосредотачивайтесь на депрессии и постоянном негативе, переключите внимание на что-то другое. Забота о других – В своей книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейл Карнеги приводит слова психоаналитика Альфреда Адлера. Если вы будете следовать этому совету, то излечитесь от меланхолии за 14 дней. Начните каждый день думать о том, как сделать кому-нибудь приятное. Правда это или нет, но забота о других может помочь вам забыть о собственных проблемах и сосредоточиться на чем-то более позитивном. К сожалению, в состоянии депрессии очень сложно заставить себя чем-либо заняться. Но как только вы начнете двигаться и что-то делать, состояние постепенно улучшится. И станет гораздо проще следовать моим советам. Важно все делать постепенно. Одно за другим. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития депрессии».